Голова, семидесятая. У Деккера ныли колени. Отчасти от дождя. Отчасти от старых травм, полученных на футбольном поле. И отчасти от того, что они были вжаты в приборную панель крохотной машины Джеймисон, а рулевое колесо буквально находилось у него в паху. Честное слово, мне пора завести собственную машину. Щетки стеклоочистителя размазывали дождевые капли, тотчас же возникающие вновь. Казалось, с каждым движением щеток у Амоса в голове также что-то кружится. Его мысли были сосредоточены на чем-то таком, что могло иметь важное значение. Сесилия Рэндалл говорила с ним и Джеймисон. Вскоре после этого она была убита. Они говорили с Дабнией. Вскоре после этого их едва не убили. Причина и следствие? Если так, то как это связано? декер мысленно вернулся к разговору с домработницей. Та полагала, что Элли дабни происходила из состоятельной семьи. Как выяснилось, это не так. В таком случае, как можно было объяснить то, что Уолтер Дабни купил особняки Porsche все еще работая мелким сотрудником в АНБ? Только так, что он занимался шпионажем. У Элли Дабни несчетное число проблем со здоровьем, и в том числе выкидыши. Три ее дочери высокорослые, атлетического телосложения, но всех их мучают проблемы с дыхательной системой. У Саманты не достает пальцев на ногах, у Аманды нет части руки. По словам Рэндалл, все Дабни были замечательными людьми, таких она больше никогда не встречала после чего ей всадили пулю в голову. Затем Деккер и Браун поговорили с Дабни о кукле. Они обнаружили других кукол с такими же в точности потайными отделениями. Покинув особняк, они отправились ужинать и вернулись домой к Браун, где их едва не перестреляла группа убийц, вооруженных автоматами. Опять же, причина и следствие. И в обоих случаях причиной, возможно, был разговор в доме Дабни. А особняк прослушивается... Быть может, теми, кто подстерег Деккера в засаде в лесу у сельского дома Бергшир, и те же силы стоят за вчерашним нападением боевиков? И есть еще куклы. Каким образом они участвовали в игре? Как сказала Элли, защищая своего мужа, Уолтер Дабни не разгуливал по городу с куклами. Предположительно, он не приносил их к себе на работу, где набивал секретами, после чего передавал кому-то третьему, только чтобы затем забрать и вернуть своим дочерям. Это было совершенно бессмысленно. Мужчина, идущий с куклами, обязательно привлек бы к себе внимание. Вряд ли можно заявиться в АНБ с куклой в руках. Но, может быть, в этом не было необходимости. Может быть, передача происходила на другом конце. Резко крутанув руль, Деккер направился в противоположную сторону. Он поставил машину напротив дома Сесилии Рэндалл. Полиция ушла, но дверь в дом была приоткрыта. Выйдя из машины, Амос быстро пересек улицу под струями дождя и постучал в дверь. Никто не ответил. Доставь пистолет, декер открыл дверь и заглянул внутрь. «ФБР, есть кто-нибудь дома?» Опять же, ответа не последовало, однако наверху послышался скрип половиц. На втором этаже кто-то был. Бесшумно поднявшись по лестнице, Амос быстро огляделся по сторонам. Наверху были всего две комнаты, и только в одной горел свет. Приблизившись к этой комнате, декер уже собрался положить руку на ручку, как та повернулась. Он отступил назад, держа пистолет, направленным на дверь. Увидев его, женщина вскрикнула и выронила коробку. «О, Господи, что вам нужно?» Воскрикнула она. «Пожалуйста, не убивайте меня!» Сунув руку в карман, декер достал свое удостоверение. «Я из ФБР, я не сделаю вам ничего плохого». Отшатнувшись в сторону, женщина ухватилась за дверь. «Господи Иисусе, вы меня до смерти напугали!» Опустив пистолет, декер внимательно посмотрел на нее. Чернокожая, худая, лет сорока, короткие, с волосы. «Кто вы такая?» – спросил он. «Я Ронда Кейн. «Что вы здесь делаете?» «Это дом моей матери». сесилия Рэндалл ваша мать?» «Да». «Соболезную вашей утрате». Женщина опустила взгляд на коробку. «Я просто заглянула, чтобы забрать кое-какие вещи. Не знаю, как быть с этим домом. Наверное, придется его продать». «Вы живете здесь?» «Нет, в Балтиморе. Это не так уж далеко», – она строго посмотрела на Деккера. «Вы нашли того, кто это сделал?» «Пока что нет. Но раз уж вы здесь, не возражаете, если я задам вам несколько вопросов». Полиция уже говорила со мной. Возможно, мои вопросы будут другими. Послушайте, насколько я знаю, у мамы не было никаких врагов. Никто не желал ей зла. Она усердно трудилась, ходила в церковь. Она вырастила меня, и она была хорошим человеком. Думаю, к ней нагрянул грабитель. Я умоляла маму переехать из этого района. Я сама росла в этом доме. Тогда район был приличным, но сейчас все изменилось. Здесь по улицам шляются разные типы, которые убьют человека за полтинник. Не буду с вами спорить, однако мне кажется, что здесь произошло что-то другое. Почему вы так считаете? Вы только что сказали, что ваша мать всю жизнь усердно трудилась. Она работала у Дабней, правильно? Совершенно верно, больше 30 лет. Значит, вы тоже знали эту семью? Конечно, маленькая я часто ходила с мамой к ним домой. То есть вы знакомы с дочерьми. Я с ними играла, я была немного постарше. Иногда я сидела с Джулис и Самантой. Когда Натали была совсем маленькой, я меняла ей пеленки и кормила ее. Отрадно это слышать. О, мне за это платили. Мистер и миссис Дабни настояли на этом. Они были очень добрые, особенно миссис Дабни. Ее я видела гораздо больше. Мистер Дабни вечно был на работе или в разъездах. Мы с мамой уходили задолго до того, как он возвращался домой из офиса. Вы знаете, куда уезжал мистер Дабни? А что? Мы также изучаем обстоятельства его смерти. Я слышала, он покончил с собой. Да, это так, но нам все равно нужно выяснить, почему он так поступил. «А, понятно. Но я точно не знаю, куда он ездил. Думаю, в самые разные места, в разные штаты. Как-то раз я помогала маме убирать его багаж после того, как он вернулся из поездки, и на чемодане еще висела бирка из аэропорта. Вы, случайно, не запомнили название аэропорта? Нет, но я точно помню, что это была не американская авиалиния. Просто я не могу вспомнить, какая именно. Но я помню, мама говорила, что мистер Дабни также часто бывает за границей. Откуда она это узнала?» Ронда усмехнулась. Саманта, когда была маленькой, однажды играла с папиным паспортом и спрятала его на кухне. Его везде искали. Мама нашла его в банке с сахаром. Ей пришлось открывать его, чтобы очистить страницы от крупинок сахара. И она потом рассказывала, что в паспорте полно всяких марок и наклеек из тех стран, где бывал мистер Дабни. «Мать никогда не рассказывала вам про семью Дабни что-либо необычное?» «Необычное?» Кейн подозрительно посмотрела на него. «Куда вы это ведете?» «Надеюсь, к истине». «Дабни хорошие люди». «Не сомневаюсь в этом, но все-таки мистер Дабни убил человека». На лице у Кейна отразилось изумление, сменившееся печалью. «Я до сих пор не могу в это поверить. На мой взгляд, он был последним человеком на свете, кто мог бы совершить такое, а потом покончить с собой и оставить миссис Дабни одну. Они так любили друг друга. Они были идеальной парой». но внешнее впечатление может быть обманчивым». декер взглянул на коробку. «Что там?» «Раньше здесь была моя комната», – улыбнулась Кейн. «Мы с мамой жили вдвоем. У меня был брат, но он умер еще совсем маленьким, а папа ушел из жизни, когда мне было 4 года. Печально это слышать». «Мама сохранила кое-какие мои вещи. У меня две дочери, и я подумала, что это может им пригодиться, хотя они, наверное, уже переросли многое из того, что осталось после меня». «Вы имеете в виду игрушки?» да Отступив назад, Кейн распахнула дверь до конца. декер увидел аккуратно заправленную кровать, белый комод и две этажерки, заполненные разными вещами. В нынешнее время детям не нужно то, что нельзя подключить к интернету. Детские книги, кубики, мозаики и даже куклы. Теперь подаваем электронные планшеты. Знаете, сколько это все стоит? А мои игрушки были дешевыми, и мне их вполне хватало. Нужно было только подключить воображение. Но декер ее не слушал. На одной из полок в ряд выстроились куклы. Это ваши куклы? Да. Вы знаете, что точно такие же были у дочерей Дабни? Вот как? Ну, наверное, так и должно быть. Почему? Потому что эти куклы купили мне Дабни.